Глава 32. Вскоре стало понятно, что масштабы столкновения были гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Весь лес поблизости от входа в царство был усеян потерявшими сознание белыми эльфами. Гномам пришлось приложить усилия, чтобы собрать их и связать. Не было никаких гарантий, что простые верёвки удержат пленников, но других вариантов не имелось. Вскоре некоторые заметили, что эльфы отличаются друг от друга Тогда было выдвинуто предположение, что меньшая часть магии, об этом говорили их особые одежды и малочисленность. Гномы долго бы думали, что делать, но вмешались сильфы. Грон, когда увидел степенно идущего в его сторону воздушника, едва не скрипнул зубами от злости. Воронка закрылась совсем недавно, а они уже здесь, будто знали, когда прийти. А ведь когда дело шло к войне, Ни одного Сильфа или Эльфа поблизости не было видно. «Приветствую нового короля», – поздоровался Сильф, снисходительно глядя на Грона сверху вниз. Ольга, никогда еще не видевшая представителей этой расы, если не считать мальчишек, с любопытством оглядывала мужчину. Тот, заметив ее интерес, посмотрел на нее и вздернул бровь. «Весь его вид и взгляд так и говорили, что он удивлен». Как Ольга имеет эту наглость вообще смотреть на него? Оля удивлённо моргнула. Даже от Эльфа она не ощущала такого высокомерия. Все выглядели просто равнодушными. Она и не подумала отворачиваться. Какая-то весёлая дрожь внутри заставила её дерзко улыбнуться и изобразить вопрос. Мол, ну да, смотрю, и что? Сильф скривился и перевёл глаза на короля, которого, судя по снисходительному взгляду, ни во что не ставил. И вам не хворать, буркнул Грон, заметивший обмен взглядами и стоявшие за ними эмоции. Что вы тут делаете? Пришли на помощь, конечно же, ответил Сильф так, словно сомневался в уме короля. Да, а почему сейчас, когда всё уже решилось, почему не тогда, когда была открыта воронка? Внезапно в разговор вклинился Максим. Наверное, это было совершенно невежливо, но молодого землянина это мало волновало. Всё-таки в современном мире молодёжь не склонна слишком сильно уважать авторитеты. Сильф вздёрнул бровь, явно возмущённый вмешательством. Грон ухмыльнулся. Ему понравилась такая непосредственность, и вопросы парень задал верные. Гному тоже очень хотелось знать, почему Сильф и соизволили явиться только сейчас. Сопровождающие Сильфы с некоторым недоумением посмотрели на Максима. Никто из них явно не ожидал, что в разговор двух высоких особ кто-то вмешается. Позвольте спросить, по какой причине я должен отвечать простому смертному? Кто дал тебе право вообще говорить со мной? спросил Сильф, едва не прикрывая широким рукавом шикарного одеяния нос. Максим нахмурился. Артём, стоящий рядом, потянул его за плечок к себе. то ли пытаясь дать понять, что лучше не вмешиваться, то ли желая дать защиту. Ольга слегка сжала кулаки, готовая в любой момент воздвигнуть стену между мальчиком и сильфами. Последние, я вновь ощутив напряжение, начинающее набирать обороты, стали более внимательными. Становилось понятно, что они готовы напасть. Парень прав, разрезал тишину голос Грона. Мне бы тоже хотелось знать, почему сильфы не вмешивались. Когда воронка висела над нашим царством, но появились сразу, как она пропала. Сильф сосредоточил внимание на короле. Мы не знали, что война закончится так быстро, произнёс он. Мы спешили, думали, что сможем поддержать вас, но по прибытии поняли, что всё закончилось без нас. Поддержать? Грону удивился, оглядывая небольшую группу сильфов. В Питерем Наша армия должна была подойти сразу после нашего присоединения к вашему войску, явно солгал Сильф. Грон хмыкнул, не поверив ни слову. Тогда ваша армия должна подойти сейчас, не так ли? Я уже отправил сообщение, что они могут возвращаться, моментально среагировал мужчина. Даже так Грон едва не засмеялся от такой наглой лжи. Оперативно. Откуда вы знаете, что воронка не откроется снова? Сильф не ожидал такого вопроса, так как не ответил молниеносно, как ранее. Он запнулся. "Это очевидно", сказал он и замолчал, взмахнув широким рукавом, будто хотел отвлечь внимание остальных от себя. Это могло дать ему несколько секунд для обдумывания ответа. Грон не торопился, желая услышать, что ему скажут союзники. Для активности такого рода нужны колоссальные объёмы энергии. Нашёлся с ответом визитёр, вот только никто поблизости уже не верил, что армия сильфов действительно стремилась на помощь попавшим в беду гномам. Невозможно собрать такое количество за короткий срок. Ответ был хорош, если не считать того, что сильфы никак не могли знать ни о количестве энергии, которой располагал противник, ни о его планах, ни о прочих мелочах. Будем надеяться, что вы правы, Грон хмыкнул. Думаю, раз всё закончилось раньше, чем началось, вы могли бы отдохнуть и набраться сил для обратного пути. Да-да, спасибо. Сильф благодушно закивал. Мы бы хотели помочь. С чем? Грон прищурился. Воздушников он не любил больше остальных сильфов, и всё из-за того, что те владели технологией наложения печатей магии противников. Мы можем забрать их, чтобы вы не рисковали. Сильф, сказал это так, словно делал одолжение. В принципе, это было хорошее предложение, но Грон подспудно ощущал какой-то подвох. И зачем вам эти маги? задал он вопрос, стараясь, чтобы его нежелание иметь дело с расой сильфов было как можно менее очевидным. Они нам ни к чему, сильф презрительно фыркнул. Все они будут казнены как существа, представляющие угрозу. Ольга, стоящая рядом, охнула от неожиданности. Конечно, она понимала, что ещё недавно белые эльфы были противниками, и их магия унесла больше, чем пару жизней, но сразу всех казнить это ведь несколько десятков живых существ. Все эти маги кому-то подчинялись. Возможно, сами они не желали никого убивать. Кроме того, Людмила Ивановна с лекарем признались, что большинство ран не были смертельными. Они были нанесены с таким расчетом, что пострадавших можно было спасти, если оказать своевременную помощь. Все смерти были либо от холодного оружия, либо из-за промедления в лечении, либо из-за случайностей. Создавалось впечатление, что эльфы хотели подавить гномов, не причиняя большого ущерба. Ольга не знала, что королева отдала приказ сохранить как можно больше жизней. Та была рачительной хозяйкой. и не желала тратить бес толку то, что в будущем должно было принадлежать ей. Да, женщина, она приказала не щадить, но мужчины для неё представляли ценность. Именно поэтому эльфы старались действовать так, чтобы выжило как можно больше гномов. Они в большинстве своём ранили, выводили из строя, но не убивали, за редким исключением. Грон прищурился. Ему было плевать на иноземных магов Но не нравилось, что сильфы посчитали, будто имеют право прийти так просто и забрать то, что теперь принадлежало гномам по праву победителей. Дело было даже не в гордости, а в здравом смысле. Если гномы сейчас примут предложение сильфов, то перед всем миром признаются, что не могут справиться с парочкой магов без чужой помощи. Они выставят себя дураками. После этого уважение к ним пропадёт. Каждый будет считать, что может требовать больше, и гномы уступят. Над ними все будут потешаться, и Грон отлично знал, что Сильф все это понимает. В конце концов, воздушник мог предложить наложение печатей на белых эльфов, оставив выбор дальнейшего наказания за гномами, ведь именно гномы должны были решать судьбу вторженцев. От его гнева земля вокруг начала подрагивать. Сильф, еще мгновение назад самодовольно взирающий на короля, слегка побледнел и огляделся. «Я думаю, гномы справятся с чужими магами без посторонней помощи», процедил Грон сквозь зубы. «Сейчас он готов был разорвать с воздушниками любые деловые отношения, которые только существовали между расами». Сильф замер, явно удивленный таким ответом. «Но позвольте», начал он возмущенно, «вы не справитесь с магами». Вы не сможете даже сдержать их. А это уже не должно вас волновать, выплюнул Грон, держась из последних сил. Оказывается, существовал кто-то, кого он ненавидел даже больше, чем надоедливых эльфов. Те были занудными, но мирными и терпимыми. Не может быть и речи, отмахнулся Сильф от слов короля так, словно с ним разговаривал капризный ребёнок, которого не стоило воспринимать всерьёз. Вашу печать к слову тоже нужно поправить. Её сорвало, но это не страшно. Мне не составит труда вернуть всё так, как было. От этих слов опешил не только Грон, но и все гномы поблизости. Если ещё недавно среди них были те, кто не понимал всей подоплёки и думал, что Сильфам нужно отдать магов, чтобы самим с ними не возиться, то сейчас даже они ощутили недоумение. Запечатать меня? угрожающим голосом спросил Грон. Короля, магия крайне опасный инструмент, начал вещать Сильф. Только избранные могут понять суть такой могущественной вещи. Магия это искушение, и только единицы способны справиться с этим искушением. Вы должны понимать, что у вас не получится полностью взять её под контроль. После стольких лет ограничений Ваша магия должна сейчас бурлить в венах, требуя выхода. Это опасно не только для вас, но и для всех, кто рядом. Сильфы благородно предлагают вам помощь в обуздании этой стихии. Вы должны позволить нам Сильф замолчал. Его взгляд медленно сместился с короля на висящую прямо перед ним каменную иглу, нацеленную точно в его правый глаз. Он тревожно сглотнул, замечая, насколько сильно вибрирует игла. Словно ей не терпится ванзиться в его мозг. "Я думаю", голос Грон звучал так холодно, что многие поежились, мысленно копая могилу болтливому сильфу, "что прекрасно контролирую свою магию. Вы не понимаете?" Сильфи едва не пискнул, заметив, что игла приблизилась ещё на пару миллиметров. "Уверяю вас, я всё прекрасно понимаю", прорычал Грон, теряя остатки терпения. Он не мог поверить, что советы прошлые короли позволили другой расе контролировать их народ. Он опасался насмешек со стороны? Какая глупость! Уже сейчас, судя по всему, гномов ни во что не ставят, потешаясь в волю. Как гномам вообще пришла в голову мысль отдать контроль над своей природной магией кому-то другому? Кто принес эту мысль? Кто дал ей закрепиться и стать реальностью? Если бы Грон жил в то время, он бы казнил предателя. Ещё немного, и с ними будут считаться не больше, чем с тролями или гоблинами, не свергнув до роли безмозглых созданий. Коями они, походу дела, и были, раздали другим такую власть над собой. Отныне ни на одного гнома не будет поставлена сдерживающая печать. Я так сказал, пророкотал Грон. Сильф, услышав эти слова, побледнел и отступил на шаг назад, забывая о ивисящей перед лицом игле. Вы не можете решить это самостоятельно, уверенно выдал он. Совет гномов не позволит вам. Я лично отрублю голову любому, кто решит противостоять моей воле в этом вопросе. Грон не собирался отступать. Он только сейчас понял, каким слепцом был те, кто убедил гномов ставить печати желали только одного ослабления расы. Со слабой расой просто говорить. Когда ты сильнее и могущественнее, ты можешь не считаться с чужими желаниями и приоритетами. Уже сейчас гномам приходится отдавать артефакты за бесценок. Будь сила на их стороне, сильфам пришлось бы потратить больше для получения того, что они хотят. Если так продолжится, Гномы могут перейти в разряд обычных рабов, ведь вскоре, когда магия полностью покинет их расу, они не смогут сделать ничего против владеющих магией сильфов. Это незаконно, и глаза Дребежжала сильнее, приближаясь к глазу сильфа ещё на пару миллиметров. Тебя не должны волновать законы гномов. Но, думаю, вам пора, бросил Грон и махнул рукой. Гномы вокруг него сразу пришли в движение, оттесняя сильфов от своего короля. Вам этого не простят, крикнул сильф. Совет узнает, вы не поддерживаете традиций, вы недостойны короны. Не трогай меня, грязное отродье. Ольга, наблюдавшая за разговором с приоткрытым ртом, подошла к мужу и заглянула ему в глаза. Грон, посмотрев на неё, хмыкнул, а потом обнял за плечи и поцеловал в висок. «Все будет хорошо», – пообещал он. «Гномы на моей стороне». Ольга после этих слов огляделась. И правда, гномы смотрели на своего короля с благоговением, которого раньше, как ей показалось, в их глазах не было. «За короля!» – крикнул внезапно кто-то один, вскинув над головой тяжелую секиру. «За короля!» – подхватил второй. «За короля!» Один за другим гномы начали выкрикивать эти слова «закороля». Салютуя правителю оружием, они стремились продемонстрировать, что пойдут за ним куда угодно, хоть на пир, хоть на войну. Вот видишь, прошептал Грон, скидывая вверх кулак. Крики вокруг усилились. Гномы были в восторге.